Глава шестнадцатая. Клетка. Клавдия Маслова. Мы с управляющим спускались по ступеням всё ниже и ниже. С каждым поворотом грубой каменной лестницы, которая использовалась для спуска в подвалы, становилось всё холоднее. Я уже надела шапку и плотнее запахнулась в меховой плащ, когда мы наконец-то вошли в какую-то дверь. Мы направились по плохо освещенному коридору, и я ужаснулась. «Эвор, только не говорите, что лорд заперт здесь», — произнесла я, хотя без того было очевидно, что моя догадка верна. От каждого слова изо рта влетала облачко пара. «Как же тут было холодно!» Я говорил его светлости, что это плохая идея, но он не стал никого слушать, — виновато произнес мужчина. Я понимала всю сложность ситуации, в которую попал управляющий, но сейчас меня больше беспокоил Кайран. Мы остановились возле массивной металлической двери. С противным лязгом Эвер открыл замок и вошел первым, закрывая мне спиной весь обзор. А когда он отошел в сторону, то я едва сдержала крик, прикрыв рот ладонями. В трех метрах от меня... Сдерживаемый только толстой кованой решеткой, а прутья изо всех сил бился и по звериному рычал кайран. Внешне мой муж почти не изменился. Все тот же мужчина с хвостом, рогами и черной чешуей, разбросанный по телу. Но вот его лицо, оно было искажено страшной гримасой. Дракон скалился, демонстрируя мне острые, немного удлиненные клыки, которых я раньше не замечала. А еще совсем другим были глаза. Полностью залитая синевой радужка в центре плала красно-золотым рощерком зрачка. Камзол, в котором я видела мужа перед его приступом, валялся разодранным в углу. На Кэйране остались только штаны. У того Кэя, которого я знала, взгляд был совсем другой. Спокойный, иногда грустный, но в нем было столько невыносимой боли. Сейчас на меня тяжело дыша смотрел зверь, раненое животное, которое устало страдать и готово биться за свою свободу. Увидев меня, дракон ненадолго замер, цепляясь руками за прутья, а потом стал рваться еще более истово, разбивая в кровь лицо, предплечье, руки. Смотреть на это было невыносимо. «Кэй, не надо! Хватит! Ты же убиваешь себя! Успокойся!» — попросила я. Услышав мой голос, дракон ненадолго замер, шумно втягивая ноздрями воздух, а потом издал какой-то странный жалобный звук, от которого сердце защемило. Просунув руку между прутьями так далеко, насколько позволяли физические возможности, Кэйран тянулся ко мне выглядело это в равной степени трогательно и страшно все таки дракон был очень сильным существом и его обсидиановые острые когти тоже не казались мне безопасными он вот так бьется все время одежду снял а тут весьма прохладно несмотря на установленные артефакты едой и воду господин игнорируют ночью обещают сильные заморозки «Я очень волнуюсь, что его сиятельство хм заболеет», тихо произнес Эвер, отвлекая меня от пленника, зовущего меня всем своим видом. «Если здесь станет еще холоднее, то речь будет идти не о том, что Кайран простынет, а о том, переживет ли он эту ночь». И я, и управляющие это прекрасно понимали. «Только что я могу сделать?» Эвер... Я не знаю, как ему помочь, честно призналась я. От чудовищности сложившихся обстоятельств хотелось плакать. Только вот слезами дело не исправишь. Вы же его пара. Ну попросите хотя бы накинуть шубу и поесть горячего. Я все принес с собой, предложил мужчина. Идея неплохая. Вот только как осуществить ее на практике? Хорошо. «Давайте попробуем», — согласилась я, приняв из рук управляющего теплый мужской полушубок. «Осторожно, госпожа! Лорд запретил мне заходить за эту красную черту, что нарисовано на полу. Когда он придет в себя и узнает, что я привел вас сюда, то я и так наверняка лишусь места. А уж если с вами что-то случится, то мне не сносить головы», — мрачно произнес слуга. «Не переживайте, Эвер, Кайран не глупый, а такими верными людьми не разбрасываются», ответила я, делая осторожный шаг в сторону мужа. Увидев, что я приближаюсь, дракон издал радостный курлыкающий звук и стал тянуться еще сильнее. Я тоже вытянула руку и подала ему шубу. «Надень это! Пожалуйста, Кайран! Тут очень холодно!» Сказала я, глядя на то, как дракон недоуменно разглядывает и обнюхивает вещь. Я даже жестом потерла свои предплечья, показывая, как тут зябко. Вот только моя пантомима проклятого лорда не впечатлила. Он фыркнул и отбросил шубу в сторону, где уже валялись обрывки камзола. «Ничего не получается», — обернувшись к Эверос с отчаянием, — озвучила я очевидное. «Быть может, хотя бы бульон?» Без особой надежды спросил управляющий, откручивая крышку с металлической пузатой банки, отдаленно напоминающей термос с ручкой. Я взяла ёмкость и снова сделала несколько шагов ближе к мужу, страдающему от своего странного безумия. И опять всё то же самое. Как только подношение оказалось в руке Кайрана, оно полетело в угол, громыхая, и разливая суп по каменному полу. «Ну, мы хотя бы попытались. Пойдемте, госпожа. Я прикажу принести сюда еще пару нагревательных артефактов. Снимем их с парадных залов. Мороз и сырость наверняка испортят старинные гобелены и вазы, но главное, чтобы лорд остался жив. Плохо то, что через антимагическую решетку тепло практически не проходит в камеру». Уныло произнес Эвор, со скрипом отпирая тяжелую кованую дверь. «У меня на сердце было тяжело. Причувствие не просто кричало, оно скандировало транспарантами, что нельзя сейчас уходить, иначе будет трагедия. Губы Кайрана уже были белесыми от холода. Кончики пальцев, когда я случайно коснулась их, тоже показались мне ледяными». Могу ли я бросить человека, зная, что могла помочь? Да и могу ли? Не слишком ли самонадеянно считать, что дракон сочтёт меня кем-то особенным? Я ведь даже не Клаудея, не его пара. А там наверху меня ждет Стефан. Тяжелым сердцем я повернулась спиной к клетке, намереваясь уже трусливо идти. Но в этот момент... Дракон снова жалобно позвал меня своим странным воем. Обернувшись, я посмотрела на синие глаза с огненным зрачком, в которых сейчас плескалось столько боли, как будто я его предавала, бросала на гибель. С другой стороны, малышу Стефу смерть не грозит, а наследнике кто-нибудь обязательно позаботится. «Нет, это просто невыносимо!» «Интересно, если я умру в этом мире, то это будет конец? Или я все же очнусь где-нибудь в больничной палате горбольницы, в которой сейчас, скорее всего, бредит баба Клава Маслова?» «Эвр, скажите, а эта дверь выдержит напор Кайрана, если открыть клетку?» Спросила я. «Выдержит. Но вы извините, госпожа, настолько близко к прутьям я не подойду», отозвался управляющий. «Вам и не надо. Дайте мне ключи от клетки и закройте дверь снаружи. А я открою клетку, чтобы к Кайрану заходило тепло. Потом попытаюсь его хотя бы одеть. Мне дракон ничего не сделает», — самонадеянно произнесла я. «Вы уверены, госпожа», — уточнил Эвер. «Конечно, я же его пара», — с твердостью которой на самом деле не испытывала, — произнесла я. Видно было, что управляющий борется с собой, но мы оба понимали, что если мы хотим спасти Кайрана, другого выхода нет». «Хорошо, держите, это ключ, а это переговорный артефакт. Сожмите его в ладони, когда лорд снёт и я осторожно выпущу вас снаружи», сказал управляющий, вкладывая мне в руку старомодный металлический ключ и мутный кристалл на веревочке. «Берегите себя, госпожа, вы очень храбрая девушка», — с чувством сказал Эвер, прежде чем исчез за толстой дверью. Снова противно лязгнул замок, а я постояла пару секунд, потом решительно отправилась к двери, ведущей в клетку.